Глава двадцать первая. Что дальше? Что же дальше? Вопрос на самом деле состоит из двух частей. Что вам дальше делать и что нам всем делать как контактным маркетологам? Чтобы ответить на первую часть, рассмотрим шаги, которые позволят расширить ваш успех, продажи и сеть контактов. Подумаем, как сделать контактный маркетинг регулярной частью вашей стратегии чтобы исследовать новые возможности и последовательно развивать бизнес и карьеру. Чтобы разрешить второй вопрос, я обратился к лидерам Американской ассоциации маркетинга, Профессиональной торговой ассоциации, Национальной ассоциации специалистов по продажам и Guerrilla Marketing International. Они поделились удивительными мыслями о феномене контактного маркетинга, а также дали ценные советы относительно будущего данной практики. Маркетинг и продажи принято разделять, и всех нас радует, что контактный маркетинг объединяет их. Когда пройдете шаги, обозначенные в этой книге, то создадите свой собственный VIP-профиль, составите список потенциальных VIP-клиентов топ-100 и разработаете стратегию контактной кампании. Существует огромное количество контактных компаний на любой бюджет. И наверняка вы нашли подходящий метод или сочетание методов для контакта со всеми, на кого нацелились. Будет весело. В то время как большинство торговцев с ужасом смотрят на холодные звонки любимым управленцам, вам будет легко пробиться к ним. Целевые VIP-персоны поблагодарят вас за общение и оценят вашу прозорливость и креатив. Для них вы станете примером того, как надо работать, как они хотели бы, чтобы работали их команды продаж и маркетинга. Способность контактировать практически с любым человеком — огромная радость. Ваша жизнь и карьера станут намного веселее и интереснее. Итак, вы уже сделали первый шаг, так что посмотрим, что ждет вас дальше. Перекрестные продажи, партнерские отношения и рекомендации. Крупные продажи не только радуют, но приносят пользу бизнесу. Однако это только начало цепной реакции новых возможностей. Причина очевидна. Каждый VIP-клиент, с которым вы выстраиваете отношения, имеет сотни других знакомств и связей с людьми, которые вполне могут стать важнейшими потенциальными клиентами для крупных продаж, партнерских отношений и многого другого. Прежде всего, следует искать людей в организации VIP-клиента. Есть ли там отделы, филиалы или партнерские компании, которые могли бы использовать ваш продукт или услуги? Перекрестные продажи — один из простейших путей к росту продаж, так как компания уже стала вашим клиентом, а вы — одним из доверенных надежных поставщиков. Кроме того, Это наименее дорогостоящий метод расширения бизнеса, так как организация уже знает вас. Осталось исследовать полный спектр возможностей. Стратегическое партнерство — другой эффективный источник взрывного роста. Некоторые ваши новые VIP-клиенты владеют обширными торговыми каналами, которые они могут открыть для вашей компании, если вы продемонстрируете стратегическую ценность для них. Если ваше предложение станет частью их ассортимента, вы обретете потрясающую возможность для роста продаж. А что насчет возможностей, которые VIP-клиент может открыть для вас за рамками своей организации? Большинство топ-менеджеров обзавелись сетью контактов. Зачастую у них сложились дружеские отношения даже с конкурентами. Когда выполните свои обещания и VIP-клиенты узнают вас близко, доверятся вам и проникнутся симпатией, они могут стать вашими надежными сторонниками, защитниками и, что важно, рекомендателями, открывая множество новых возможностей для продаж, партнерских отношений и другого. Многие коучи по продажам говорят, что рекомендации — все, что вам нужно для взрывного роста продаж. И как контактный маркетолог вы теперь владеете тем же секретным оружием, которым я пользовался на протяжении этих лет. Можно создать новые отношения на самом высоком уровне, и начав сверху, вы быстро подниметесь на ту же заоблачную высоту. Следующий список ТОП-100. Когда начнете наслаждаться новым успехом, множество перекрестных продаж, партнерских отношений и рекомендаций, нужно ли остановиться на этом? Нет. «Однажды я услышал любопытную историю об Уильяме Ригли младшем, основателе империи жевательной резинки Риглей. Он ехал в поезде с одним из своих младших руководителей, который жаждал впечатлить его своей деловой смекалкой. «Сэр, я знаю, как сэкономить компании миллионы долларов!» — воскликнул он. «Правда? И как же?» Молодой управленец стал объяснять, что если мистер Ригли отменит всю рекламу, Он пожнет колоссальную финансовую выгоду. «Молодой человек», — спросил Ригли, — «Как вы думаете, с какой скоростью мы едем?» Тот ответил с энтузиазмом. «Как минимум 45 миль в час». В 1900-х годах это было довольно быстро. Тогда Ригли спросил. «А с какой скоростью мы поедем, если выбросить двигатель?» «Как вы понимаете, поезд быстро потеряет движущую силу, без постоянной работы двигателя. Не позвольте этому произойти с вашим контактным маркетингом. Разработав эффективную стратегию, установите себе приоритет, следовать ей постоянно, чтобы не утратить импульса. Горизонты всегда можно расширить, и никогда не знаешь, к чему это приведет. Поэтому готовьтесь к тому, что список ТОП-100 будет развиваться. После того, как свяжетесь с VIP-клиентами из вашего списка, Новые имена должны занять их место. По мере роста вашей компании, когда меняются стратегические приоритеты, должна меняться и стратегия выбора тех людей, которые попадут в список ТОП-100. Когда разберетесь с первой сотней, держите наготове следующий список 100 потенциальных VIP-клиентов. Какой рост вам нужен? В какой-то момент нам всем придется ответить на вопрос «Когда остановиться?». Это особенно актуально, если есть ограничения для масштаба вашего бизнеса, потому что у каждого бизнеса есть ограничения. Или вы обнаружите, что ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на поиск новых клиентов. У каждого есть порог, который не хочется переступать. Например, приходит понимание того, что нужно больше времени уделять личной жизни. И вам нужно выяснить, где ваш порог. Однако я хотел бы поставить перед вами задачу, Если вы довольны текущим масштабом бизнеса, что можно сделать, чтобы изменить мир к лучшему? Я еще не достиг своего порога, но придумал интересный способ сделать мир лучше. Снова с помощью моих волшебных иллюстраций. Организация под названием Cartoonist. Это группа известных картунистов со всего мира, которая поставила себе задачу использовать карикатуры чтобы собрать деньги для различных благотворительных целей. cartoonist.org Я пока не знаю, какой благотворительностью мы займемся, потому что все только начинается. Но я рад, что смогу помочь другим людям, возможно, даже многим, протянув им руку помощи через благотворительные акции. Будет интересно и продуктивно. И это никак не связано с продажей товара. Мы будем предлагать свои рисунки на аукционе, чтобы собрать деньги. Я не буду расширять свой бизнес. Именно поэтому меня это так интригует. Я знаю, какую ценность могу привнести, обладая способностью пробиться практически к любому человеку. Это будет критически важно, когда мы начнем привлекать людей к нашей миссии. Представляю, что будет много финансовых магнатов, которых впечатлит наша способность продвигать их благотворительные инициативы. Так что, задумавшись над вопросом «Когда остановиться?», надеюсь, вы скажете «Никогда». Всегда можно изменить приоритеты, на первый план вывести новые задачи и продолжить делать то, что делали на протяжении всей своей карьеры, то есть эффективно экспериментировать и создавать ценность. И если все сделать правильно, владение методом контактного маркетинга всегда будет неоспоримым преимуществом вашей миссии. Став контактным маркетологом, вы останетесь им навсегда, потому что результаты впечатляют и радуют. Ценность вашей сети контактов. Я уже говорил об этом, но хочу повторить. Один из гендиректоров, которого я интервьюировал для этой книги, сказал, что сеть контактов мы выстраиваем на протяжении всей своей карьеры. Наверняка вы помните слова сторонника социальных продаж и блогера Джима Кинана о том, что охват контактов в сети – самый ценный ваш актив. Он даже ценнее вашей личной жизни. Гендиректор Nimble Джон Феррара приравнивает личный бренд и профессиональную сеть контактов к чистой стоимости вашей карьеры. В любом случае, более верного совета они не могли дать. Ваша сеть VIP-контактов – один из самых ценных элементов карьеры. Очевидно, никакой карьеры не было бы без навыков, образования или опыта, но именно сеть важных контактов дает сил. Используйте эту ценность по максимуму и поделитесь с другими. Я тоже буду делиться с другими на протяжении всей жизни на еженедельных радиопередачах Contact Marketing Radio и подкастах iTunes. И то, и другое можно найти на веб-сайте www.contactmarketing.agency или поискать Contact Marketing Radio на iTunes. Приглашаю присоединиться. И если у вас есть история успеха в контактном маркетинге, пожалуйста, поделитесь с нами. Не терпится услышать их. Будущее контактного маркетинга. В ходе исследований для этой книги мне посчастливилось пообщаться со многими потрясающими экспертами, которые на протяжении всей своей карьеры придерживались принципов контактного маркетинга. Я горжусь тем, что собрал их советы в одной работе, чтобы показать, насколько на самом деле удивительно эта форма маркетинга. Я также поговорил с несколькими ключевыми фигурами маркетинга и продаж. Хотя меня, безусловно, интересовал их прошлый опыт. Мне было любопытно узнать их мнение относительно будущего контактного маркетинга. Наши лидеры в области продаж придерживаются совершенно четкого мнения. Нельзя позволить контактному маркетингу выродиться в примитивную коллекцию торговых трюков и хитростей. Как говорит гендиректор и писатель Род Хейрстон, Тактика без психологии, согласованности и интегральности – большая ошибка. Или надувательство. Гендиректор Американской маркетинговой ассоциации Рас Клейн напоминает нам. Недоступность – один из элементов VIP-образа. Она опирается на эго. херстон говорит. Миллиардеры не заинтересованы в том, чтобы помочь вашей карьере. Их интересует только одно как заработать очередной миллиард долларов. Так что всегда задавайте себе вопрос, что я могу предложить, чтобы они вышли на новый уровень? Значит ли это, что контактный маркетинг должен стать еще более громогласным и экстравагантным? Нет. Клейн говорит, что задача Американской маркетинговой ассоциации разрешить противоречия между лучшей практикой и будущей практикой. И он советует контактным маркетологам делать то же самое. «Лучшая практика — это прекрасно, но она создает определенный застой и однообразие», — объясняет он. А будущая практика предполагает немалый риск, а также уверенность в том, что вас ждет новый прорыв. Он убежден, что именно баланс этих двух понятий позволит контактному маркетингу процветать и развиваться. Контактный маркетинг всегда был связан с оригинальным мышлением. Его можно рассматривать как подвиг партизанского маркетинга, принципом которого столько лет обучал Джей Конрад Левинсон. И именно поэтому я так рад поделиться его мнением в предисловии к книге. К сожалению, Джей скончался до выхода книги, и я не смог попросить его дать совет. Так что я обратился к его дочери, Эми Левинсон, сооснователю и генеральному директору Guerrilla Marketing International, чтобы узнать ее мнение о взаимосвязи этих двух методов. Отец говорил, если требуется время, усилия, креатив, а не опора на капитал для достижения успеха, то это партизанский маркетинг. Я горжусь, что эти два понятия настолько тесно связаны. Джей был одним из самых умных, креативных и жизнерадостных людей, каких я знаю. Его методы помогли бесчисленному количеству маркетологов и компаний процветать, несмотря на обременительную конкуренцию со стороны более крупных предприятий. Он всегда советовал жить своим умом и перехитрить маркетологов, которые решают свои задачи огромным количеством денег. Итак, с помощью своего ума и креатива мы стремимся связаться с людьми, которые помогут нам выйти на следующий уровень, к заоблачному успеху как у Джея. Поэтому я бесконечно счастлив быть в его компании и называть себя контактным маркетологом. И вы тоже имеете все причины для радости. На заметку. Наладив новые VIP-контакты, можете использовать их для привлечения большого количества других возможностей через перекрестные продажи, стратегические партнерства и рекомендации. Контактный маркетинг не только меняет масштабы вашей карьеры и предприятия, его применение выходит за границы бизнеса и приносит ошеломляющие результаты и в личной жизни. Профессиональная сеть контактов, вероятно, самый ценный компонент вашей карьеры. Контактный маркетинг позволяет сократить путь к строительству эффективной сети VIP-контактов. Стратегические партнерства способны придать экспонентный рост вашему бизнесу и должны стать важнейшим приоритетом в стратегии контактного маркетинга. Список ТОП-100 должен постоянно меняться. Вы будете вычеркивать VIP-персоны, с которыми удалось выстроить отношения и заменять их новыми именами, а также добавлять новых потенциальных VIP-клиентов в зависимости от новых целей. Чтобы добиться процветания, контактный маркетинг должен соблюдать баланс между лучшей практикой и практикой будущего.